голова третье помни одно Очнулась я, как после страшного кошмара. Передо мною рдело жуткое багряное сияние, перечеркнутое широкими черными полосами. Я слышала голоса, но они едва доносились до меня, словно заглушаемые шумом ветра или воды. Волнение, неизвестность и всепоглощающий страх как бы сковали все мои ощущения. Вскоре, однако, я почувствовала, как кто-то прикасается ко мне, приподнимает и поддерживает меня в сидячем положении. Так бережно еще никто ко мне не прикасался. Я прислонилась головой к подушке или к чему то плечу, и мне стало так хорошо. Еще пять минут, и туман забытья окончательно рассеялся. Теперь я отлично понимала что нахожусь в детской, в своей собственной кровати, и что зловещий блеск передо мной Всего-навсего яркий огонь в камине. Была ночь, на столе горела свеча, Бесси стоял в ногах кровати, держа таз, а рядом в кресле сидел, склонившись надо мной, какой-то господин. Я испытала невыразимое облегчение, благотворное чувство покоя и безопасности, как только поняла, что в комнате находится посторонний человек, не принадлежащий ни к обитателям Гейтсхеда, не к родственникам миссис Рид. Отвернувшись от Бесси, хотя ее присутствие было мне гораздо менее приятно, чем было бы, например, присутствие Эббот, я стала рассматривать лицо сидевшего возле кровати господина. Я знала его. Это был мистер лойд аптекарь, которого миссис Рид вызывала, когда заболевал кто-нибудь из луг. Для себя и своих детей она приглашала врача. «Ну-ка?» «Кто я?» — спросил он. Я назвала его и протянула ему руку. Он взял ее, улыбаясь, и сказал. «Ну, теперь мы будем понемножку поправляться». Затем он снова уложил меня и, обратившись к Бесси, поручил ей особенно следить за тем, чтобы ночью меня никто не беспокоил. Дав ей еще несколько указаний и предупредив, что завтра опять зайдет, он удалился к моему глубокому огорчению. Я чувствовала себя в такой безопасности, так спокойно, пока он сидел возле моей кровати. Но едва за ним закрылась дверь, как в комнате, словно потемнело, и сердце у меня упало. Невыразимая печаль легла на него тяжелым камнем. «Может быть, вы теперь заснете, мисс?» спросила Бесси с необычайной мягкостью. Я едва осмелилась ей ответить, опасаясь, Как бы за этими словами не последовали более грубые. Постараюсь. Может быть, вы хотите пить или скушаете что-нибудь? Нет, спасибо, Бесси. Тогда я, пожалуй, лягу. Уже первый час. Но вы меня кликните, если вам ночью что понадобится. Какое небывалое внимание. Оно придало мне мужество, и я спросила. Бесси, что со мной случилось? Я больна? «Вам стало нехорошо в красной комнате, наверное, от плача, но теперь вы скоро поправитесь». Затем Бесси ушла в коморку для горничных, находившуюся по соседству с детской, и я слышала как она сказала. «Сара, приходи ко мне спать в детскую. Ни за что на свете я не останусь одна с бедной девочкой. А вдруг она умрет? Как странно, что с ней случился этот припадок». Хотела бы я знать, видела она что-нибудь или нет. Все-таки барыня была на этот раз. Чересчур строга к ней. Она вернулась вместе с Сарой. Они легли, но, по крайней мере, с полчаса еще шептались, прежде чем заснуть. Я уловила обрывки их разговора, из которых слишком хорошо поняла, о чем шла речь. Что-то в белом пронеслось мимо нее и исчезло а за ним громадная черная собака. Три громких удара в дверь. На кладбище горел свет как раз над его могилой и так далее. Наконец обе они заснули, свеча и камин погасли. Для меня часы этой бесконечной ночи проходили в томительной бессоннице. Ужас держал в одинаковом напряжении мой слух, зрение и мысль. Ужас, который ведом только детям. Происшествие в красной комнате прошло для меня сравнительно благополучно. Не вызвав никакой серьезной или продолжительной болезни, оно сопровождалось лишь потрясением нервной системы, следы которого остались до сих пор. Да, миссис Рид, сколькими душевными муками я обязана вам. Но мой долг — простить вас. Ибо вы не ведали, что творили. Терзая все струны моего сердца, Вы воображали, что только искореняете мои дурные наклонности. На другой день, около полудня, я встала с постели, оделась и, закутанная в теплый платок, села у камина, чувствуя страшную слабость и разбитость. Но гораздо мучительнее была невыразимая сердечная тоска, непрерывно вызывавшая на мои глаза тихие слезы. Не успевала я стереть со щеки одну соленую каплю, как ее нагоняла другая. Мои слезы лились, хотя я должна была бы чувствовать себя счастливой, ибо никого из Ридов не было дома. Все они уехали кататься в коляске со своей мамой. Эбба тоже не показывалась. Она шила в соседней комнате, и только Бесси ходила туда и сюда, расставляла игрушки и прибирала в ящиках комода время от времени обращаясь ко мне с непривычно ласковыми словами. Все это должно было бы казаться мне сущим раем, ведь я привыкла жить под угрозой вечных выговоров и понуканий. Однако мои нервы были сейчас в таком расстройстве, что никакая тишина не могла их успокоить, никакие удовольствия не могли приятно возбудить. Бесси спустилась в кухню и принесла мне сладкий пирожок. Он лежал на ярко расписанной фарфоровой тарелке с райской птицей в венке из незабудок и полураспустившихся роз. Эта тарелка обычно вызывала во мне восхищение. Я не раз просила, чтобы мне позволили подержать ее в руках и рассмотреть подробнее. Но до сих пор меня не удостаивали такой милости. И вот драгоценная тарелка очутилась у меня на коленях, и Бесси ласково уговаривала меня скушать лежавшее на ней лакомство. Тщетное великодушие. Оно пришло слишком поздно как и многие дары, которых мы жаждем и в которых нам долго отказывают. Есть пирожок я не стала, а яркое оперение птицы и окраска цветов показались мне странно поблекшими. Я отодвинула от себя тарелку. Бесси спросила, не дать ли мне какую-нибудь книжку. Слово «книга» вызвало во мне мимолетное оживление, я попросила принести из библиотеки путешествие Гулливера. Эту книгу я перечитывала вновь и вновь с восхищением. Я была уверена, что там рассказывается о действительных происшествиях, и это повествование вызывало во мне более глубокий интерес, чем обычные волшебные сказки. Убедившись в том, что ни под листьями на перстянке и колокольчиков, ни под шляпками грибов, ни в тени старых обвитых плющом ветхих стен мне эльфов не найти, Я пришла к печальному выводу, что все они перекочевали из Англии в какую-нибудь дикую, неведомую страну, где кругом только густой девственный лес и где почти нет людей, тогда как лилипуты и великаны действительно живут на земле. И я нисколько не сомневалась, что некогда мне удастся совершить дальние путешествие и я увижу собственными глазами миниатюрные пашни, Долины деревья, крошечных человечков, коров, овец и птиц одного из этих царств, а также высокие, как лес колосья, гигантских догов, чудовищных кошек и подобных башням мужчин и женщин другого царства. Но когда я теперь держала в руках любимую книгу и, перелистывая страницу за страницей, искала в ее удивительных картинках того очарования, которое раньше неизменно в них находила, Все казалось мне пугающим мрачным. Великаны представлялись долговязыми чудищами, лилипуты, злыми и безобразными гномами. А сам Гулливер — унылым странником в неведомых и диких краях. Я захлопнула книгу, не решаясь читать дальше, и положила ее на стол рядом с нетронутым пирожком. Бесси кончила вытирать пыль прибирать комнату, вымыла руки, открыв в комоде ящичек полный красивых шелковых и атласных лоскутков, принялась мастерить новую шляпку для куклы Джорджианы. При этом она запела. «В те дни, когда мы бродили с тобой давным-давно...» Я часто слышала и раньше эту песню, и всегда она доставляла мне живейшее удовольствие. У Бесси был очень приятный голос, или так, по крайней мере, мне казалось. но сейчас Хотя ее голос звучал так же приятно, мне чудилось в этой мелодии что-то невыразимо печальное. Временами поглощенные своей работой, она повторяла припев очень тихо, очень протяжно, и слова давным-давно звучали, как заключительные слова погребального хорала. Потом она запела другую песню, еще более печальную. «Стерты до крови ноги, и плечи изныли, Долго шла я одна среди скалы болот. Белый месяц не светит, темно, как в могиле. На тропинке, где ночью сиротка бредет. Ах, зачем вы туда ли меня люди послали? Где седые утесы, где тяжко идти? Люди злы, и лишь ангелы в кроткой печали. Сироту берегут в одиноком пути. Тиховеет в лицо мне ночная прохлада, Нет ни облачка в небе, в звездах небосвод. Милосердие Бога, мой щит и ограды, Он надежду сиротки в пути подает. Если в глушь заведет огонек на трясение, Или вдруг оступлюсь я на ветхом мосту, И тогда мой отец сироты не покинет. На груди у себя приютит сироту. Перевод Казмичевый «Перестаньте, мисс Джейм, не плачьте», — сказала Бесси, допев песню до конца. Она с таким же успехом могла бы сказать «Огню не гори», но разве могла она догадаться о том, какие страдания терзали мое сердце? В то утро опять зашел мистер лойд «Уже встал», — воскликнул он, входя в детскую. «Ну, няня, как она себя чувствует?» Бесси ответила, что очень хорошо. Тогда и следовало бы быть повеселее. Подейте-ка сюда, мисс Джейн. Вас ведь зовут Джейн, верно? Да, сэр, Джейн Эйр. Я вижу, что вы плакали, мисс Джейн Эйр. Не скажете ли вы мне, отчего? У вас что-нибудь болит? Нет, сэр. Она, верно, плакала от того, что не могла поехать кататься с миссис Рид, вмешалась Бесси. — Ну уж нет, она слишком большая для таких глупостей. Я была того же мнения. это так как это несправедливое обвинение задело мою гордость, живостью ответила. — Я за всю мою жизнь ни разу еще не плакала о таких глупостях. Я терпеть не могу кататься, а плачу от того, что я несчастна. — Фу, какой стыд, — сказала Бесси. Добрый аптекарь был, видимо, озадачен. Я стояла перед ним, он пристально смотрел на меня. У него были маленькие серые глазки, не очень блестящие, но я думаю, что теперь они показались бы мне весьма проницательными. Лицо у него было грубоватое, но добродушное. Он долго и обстоятельно рассматривал меня, затем сказал. «Отчего ты вчера заболела?» «Она упала», — снова поспешила вмешаться Бесси. «Упал. Ну вот». «Опять точно маленькая. Разве такие большие девочки падают? девять должно быть лет восемь или девять». «Меня нарочно сшибли с ног», — резко сказала я, снова подавшись чувству оскорбленной гордости. «Но я не от этого заболела», — добавила я. Мистер лойд взял понюшку табаку. Когда он снова стал засовывать в карман пиджака свою табакерку, громко зазвонил колокол. слуг обедать. Аптекарю было известно значение этого звона. нянь это вас зовут?» — сказал он. «Можете идти вниз, а я тут сделаю, мисс Джейн, маленькое наставление. Пока вы вернетесь». Бесси охотно осталась бы, но ей пришлось уйти, так как слуги в Гейтсхедхолле должны были точнейшим образом соблюдать время обеда и ужина. Значит, ты заболела не от того, что упала. Так от чего же? Продолжал мистер лойд когда Бесси ушла. Меня заперли в комнате, где живет привидение, а было уже темно. Мистер лойд улыбнулся и вместе с тем нахмурился. Что? Привидение? Ну, ты, видно, еще совсем ребенок. Ты боишься привидений? Да, привидения мистера Ирида я боюсь. Он ведь умер в той комнате и там лежал. Ни Бесси и ни никто другой не войдут туда ночью без надобности. И это было жестоко. Запереть меня там одну в темноте. Так жестоко, что я этого, наверное, никогда не забуду. Глупость. И ты поэтому так огорчаешься. Разве ты и днём боишься? Нет. Но ведь скоро опять наступит ночь. И потом я несчастна, очень несчастна. Ещё и по другим причинам. По каким же? «Ты не можешь сказать мне хотя бы некоторые?» Как хотелось мне ответить на этот вопрос, возможно, полнее откровения. Но мне трудно было найти подходящие слова. Дети способны испытывать сильные чувства, но не способны разбираться в них. А если даже частичные разбираются, то не умеют рассказать об этом. Однако я слишком боялась упустить этот первый и единственный случай облегчить свою печаль поделившись ею после смущенного молчания, наконец выдавила из себя пусть и неполный, но правдивый ответ. «Во-первых, у меня нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер». «Но у тебя есть добрая тетя, кузены, кузины». Снова последовало молчание. Затем я уже совсем по ребячьи выпалила. «Но ведь этот Джон Ридж вырнул меня на пол, а тетя заперла меня в красной комнате». Мистер лойд снова извлёк свою табакерку. «Разве тебе не нравится в гейтсхед — спросил он. «Разве ты не благодарна, что живёшь в таком прекрасном доме?» «Это не мой родной дом, сэр. А Эббот говорит, что у прислуги больше прав жить здесь, чем у меня». «Эх ты, дурочка! Неужели ты так глупа, что хотела бы уехать из такой великолепной усадьбы?» «Если бы было куда, я бы с радостью убежала отсюда. Но мне ни за что не уехать из Гейтсхеда, пока я не стану совсем взрослой». «А может быть, и придется. Кто знает, у тебя нет никакой родни, кроме миссис Рид?» «По-моему, нет, сэр». «А со стороны отца?» «Не знаю. Я как-то спросила тетю рит и она сказала, что, может быть, у меня есть какие-нибудь бедные родственники. По фамилии Эйр, но ей ничего о них не известно. А если бы такие оказались, ты бы хотела жить у них? Я задумалась. Бедность пугает даже взрослых, тем более страшита на детей. Они не могут представить себе бедность трудовую, деятельную, честную. Это слово вызывает в них лишь представление о лохмотьях, о скудной пище и потухшем очаге, о грубости и низких пороках. В моем представлении бедность была равна унижению. «Нет, мне бы не хотелось жить у бедных», — ответила я. «Даже если бы они были добры к тебе?» Я покачала головой. Я не могла понять, откуда у бедных возьмется доброта. И потом, усвоить их жаргон, перенять манеры, стать невоспитанной, словом, похожей на тех женщин, которых я часто видела возле хибарок в деревне, когда они нянчили ребят или стирали бельё? Нет, я была не способна на подобный героизм, чтобы купить свободу такой дорогой ценой. Но разве твои родственники так уж бедны, а не рабочие? Этого я не знаю. Тётя Рид говорит, что если у меня есть родственники, то, наверное, какие-нибудь попрошайки. А я не могу просить милостыню. А тебе хотелось бы поступить в школу? Я снова задумалась, едва ли у меня было ясное представление о том, что такое школа. Бесси иногда говорила, что это такое место, где молодых барышень муштруют и где от них требуют особенно хороших манер и воспитанности. Джон Рид ненавидел школу и бронил своего учителя, но вкусы Джона Рида не были для меня законом. И если сведения Бесси о школьной дисциплине, она почерпнула их у молодых барышень, в семье которую жила до поступления в Гейтсхед, несколько отпугивали меня. То ее рассказы о различных познаниях, приобретенных там теми же молодыми особыми, казались мне с другой стороны весьма заманчивыми. Она восхищалась тем, как хорошо они рисовали всякие красивые пейзажи и цветы, как пели и играли на фортепиано, какие прелестные кошельки они вязали и как бойко читали французские книжки. Под влиянием ее рассказов во мне пробуждался дух соревнований. Кроме того, школа означала коренную перемену. С ней было связано далекое путешествие, полный разрыв с Гейтсхедом, переход к новой жизни. «В школу мне действительно хотелось бы поступить», — сказала я вслух. но «Ну, ну кто знает, что может случиться», — сказал мистер лойд вставая. «Девочке нужна перемена воздуха и места», — добавил он, обращаясь к самому себе. «Нервы никуда не годятся». Бесси вернулась, и в ту же минуту до нас донесся шум подъезжающего экипажа. «Ваша барыня приехала?» нянь — нянь спросил мистер лойд «Я хотел бы поговорить с ней перед уходом». Бесси предложила ему пройти в маленькую столовую и показала дорогу. На основании того, что последовало затем я заключаю, что аптекарь отважился посоветовать миссис Рид отправить меня в школу. И этот совет был, без сомнений, принят очень охотно. Ибо когда я в один из ближайших вечеров лежала в постель а Бесси и Эббот сидели тут же в детской и шили, Эббот, полагая, что я уже сплю, сказала Бесси, с которой они обсуждали этот вопрос. «Миссис Рид...» Наверное, рада, Радёшенька, отделаться от этой несносной, противной девчонки. И в самом деле, у неё вечно такой вид, точно она за всеми подсматривает и что-то замышляет. Очевидно, эбот действительно считал меня чем-то вроде маленького Гая Фокса. Гай Фокс, 1570-1605, английский офицер, один из обвиняемых по делу о пороховом заговоре, представлявшим попытку католической партии взорвать английский парламент. Тут же я впервые узнала из уст мисс эбот сообщившей об этом Бесси, что мой отец был бедным пастором, что мать моя вышла за него против воли родителей, считавших этот брак мезальянсом. И мой дедушка Ритт настолько разгневался, что не завещал ей ни гроша, что через год после свадьбы отец заболел тифом, заразившись при посещении бедняков в большом фабричном городе, где находился его приход, что моя мать, в свою очередь, заразилась от него и через месяц после его кончины последовала за ним в могилу. Бесси, услышав этот рассказ, вздохнула и заметила. — А ведь мисс Джейн тоже пожалеет надо, Эббот. — Конечно, — ответил Эббот. Будь она милой, красивой девочкой, ее можно было бы и пожалеть за то, что у ней никого нет на белом свете. Но кто станет жалеть эту кою противную маленькую жабу?» «Верно, немногие», — согласилась и Бесси. «Понятно, что красавица вроде мисс Джорджаны, попадя она в такое же положение, гораздо больше располагала бы к себе». «Да, да, я обожаю мисс Джорджану». — воскликнула восторженный Эббот. — Душка! Такие длинные кудри голубые глаза, такой прелестный румянец, будто накрасилась. А знаете, Бесси, я с удовольствием съела бы на ужин гренок с сыром. — Я тоже. — И с поджаренным луком. Пойдемте-ка вниз. И они ушли.